Глава 19. СТРАТЕГИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Введение. СТРАТЕГИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ касается политик и практик, необходимых для того, чтобы значимость сотрудников и того вклада, который они вносят в достижение корпоративных целей, целей подразделения и своей команды, признавалась и вознаграждалась. Она направлена на планирование, разработку и внедрение систем вознаграждения, взаимосвязанных процессов, практик, и процедур вознаграждения, которые удовлетворяли бы потребности самой организации, всех заинтересованных сторон, а также на то, чтобы быть справедливой, сбалансированной и последовательной. Эти системы должны включать механизм оценки стоимости работ на основе аттестации рабочих мест и рыночного ценообразования, разработку грейдов и управления ими, структуру оплаты, процессы управления эффективностью, Схемы поощрения и вознаграждения сотрудников в соответствии с их индивидуальными результатами или тем вкладом, который они или команда вносят в результативность работы организации. Также льготы сотрудников. Определение стратегии вознаграждения. Стратегия вознаграждения — это декларация о намерениях. Она определяет, чего хочет организация в долгосрочной перспективе в отношении важных вопросов, касающихся поощрения, развития и реализации политик, практик и процессов вознаграждения, способствующих достижению бизнес-целей и удовлетворению интересов всех вовлеченных сторон. Она начинается с практик вознаграждения, используемых в бизнесе, и затем описывает, какими они должны стать. Стратегия вознаграждения определяет цели и направления, указывает путь, связывающий потребности бизнеса и его сотрудников, с политикой и практикой вознаграждения в организации, таким образом передавая о них информацию и объясняя их. Она находится в основе структуры для развития и внедрения политик, практик и процедур вознаграждения, способствующих увеличению вероятности того, что сотрудники будут делать все необходимое для достижения бизнес-целей организации. В основе стратегии вознаграждения лежит философия вознаграждения. Она описывает не только то, что должно быть сделано, но и то, как это должно быть сделано, а также внедрение и планирование системы. Она основана на понимании культуры организации и оценки ее потребностей и потребностей сотрудников в том контексте, в котором она осуществляет свою деятельность. Это создает основу для достижения культурного соответствия и удовлетворения потребностей. Для чего нужна стратегия вознаграждения? В целом, по словам Дункана Брауна, стратегия вознаграждения — это способ мышления, который можно применять в отношении любого вопроса, возникающего в вашей организации относительно вознаграждения, чтобы понять, как вы можете повысить эффективность с его помощью. Если говорить более конкретно, то существует четыре аргумента в пользу разработки стратегии вознаграждения. Первый — У вас должно быть понимание того, куда вы идете, или как вы узнаете, как туда попасть, или как вы определите, что попали туда, если это когда-нибудь произойдет. Второй. Расходы на оплату труда в любой организации являются одной из основных статей расхода. Они могут составлять до 60% в трудоемких отраслях, поэтому важно задуматься о том, как ими управлять и как правильно инвестировать в долгосрочной перспективе. третий Должна существовать позитивная зависимость между вознаграждениями в самом широком смысле и результативностью, поэтому стоит задуматься над тем, как усилить эту связь. Четвертый. Как писали Кокс и Парсел, настоящее преимущество стратегии вознаграждения состоит в сложной взаимосвязи с другими политиками и практиками управления человеческими ресурсами. Не является ли это отличным поводом для развития такой стратегической структуры вознаграждений? которая будет показывать, что нужно сделать для того, чтобы процессы вознаграждения были согласованы с HR-процессами и взаимно поддерживали друг друга. Характеристики стратегии вознаграждения Армстронг и Мурлес отмечали, что стратегия вознаграждения должна характеризоваться многосторонностью и быть обусловлена как наследием прошлого, так и реалиями будущего. Все стратегии вознаграждения разные, как и организации, которые их используют. Безусловно, есть в них и что-то общее, но реализовываться они будут по-разному, в соответствии с различиями между организациями и в контексте их деятельности, стратегии и культуры. Стратегам по вознаграждению необходимо четко понимать, что следует сделать. Кроме того, они должны учитывать мнение высшего руководства и быть готовы к тому, чтобы убедить его в необходимости тех или иных действий. Особое внимание им нужно уделить финансовой стороне, насколько это можно себе позволить, а также всегда находиться в центре внимания исполнительных и финансовых директоров, которых необходимо убедить в том, что инвестиции в вознаграждение окупятся. Кроме того, нужно донести до сотрудников и их представителей информацию о том, что стратегия вознаграждения удовлетворит как их потребности, так и потребности бизнеса. Основа для стратегии вознаграждения. Стратегия вознаграждения должна основываться на детальном анализе существующего положения дел в области вознаграждений, включая его сильные и слабые моменты. Это может быть сделано в форме сравнительного анализа, направленного на сопоставление того, что должно происходить с тем, что происходит в действительности, и указывающего на те пробелы, которые должны быть заполнены. Формат такого анализа представлен в таблице 19.1 в PDF-приложении. Следует также диагностировать причины расхождений или проблем таким образом, чтобы можно было принять меры по их устранению. Это можно структурировать по ряду направлений. Первое — заявление о намерении. Необходимо назначение вознаграждения за его принятие. Второе — обоснование, причины, на основании которых вносятся предложения. Обоснование должно включать бизнес-кейс по предложениям с указанием того, как они будут удовлетворять бизнес-потребностям и определять издержки и выгоды. Оно также должно учитывать проблемы человеческих ресурсов и то, каким образом данная стратегия будет решать их. Третье — план. Как, когда и кем будут реализованы инициативы по вознаграждению. План должен включать первоочередные действия, учитывать ресурсные ограничения и необходимость в коммуникации, вовлечении и обучении. Нужно указать приоритеты, связанный с каждым элементом стратегии. Должен быть составлен график внедрения плана. Также следует обозначить ответственных за разработку и внедрение. Четвертое — определение руководящих принципов, ценностей, которые должны быть сформированы и воплощены при внедрении стратегии. Содержание стратегии вознаграждения. Стратегия вознаграждения может быть описана лишь в общих чертах и указывать общее направление того, как она должна быть выстроена. В дополнение к этому стратегия может определять перечень конкретных намерений, имеющих отношение к некоторым аспектам управления вознаграждениями. Стратегия в целом. Общая стратегия может направлять организацию на осуществление политики итоговых вознаграждений. Основной целью может быть достижение необходимого баланса между финансовыми и нефинансовыми формами поощрения. Последующей целью может быть использование других подходов к развитию трудовых отношений и рабочей среды, которые должны повысить уровень приверженности и вовлеченности и предоставить больше возможностей для вознаграждения сотрудников с учетом сделанного вклада в работу. Примеры других общих стратегических целей включают первое Использование интегрированного подхода к управлению вознаграждением. поощрение постоянного индивидуального развития и обозначение карьерных перспектив. Второе — развитие более гибкого подхода к вознаграждениям, который подразумевает снижение количества искусственных барьеров, возникающих в результате того, что слишком большое значение придается грейдингу и продвижению. Третье — стремление в целом вознаграждать людей за тот вклад, который они вносят в работу. Четвертое — поддержка развития культуры эффективности и выстраивание новых уровней компетентности. И пятое прояснение того, какое поведение будет вознаграждаться и почему. Конкретные инициативы в сфере вознаграждений. Выбор инициатив по вознаграждению и расстановка соответствующих приоритетов должны основываться на текущем положении дел в организации, оценке ее сотрудников и потребностей бизнеса. Далее приводятся варианты конкретных инициатив, одна или более из которых могут быть включены в стратегию вознаграждения. Развитие общего принципа вознаграждений, в котором каждый аспект вознаграждения, а именно базовая зарплата, оплата, определяемая другими обстоятельствами, льготы сотрудников и нефинансовые формы вознаграждения, включая внутреннее удовлетворение, которое человек получает от работы, связано воедино и воспринимаются как интегрированное, согласованное целое. Замена существующих методов обусловленной оплаты на схему оплаты, определяемой личным вкладом. Введение новой структуры грейдов и оплаты, например, структуры широких грейдов или карьерной семьи. Обновление существующей схемы оценки квалификации на ту, которая более четко отражает корпоративные ценности и менее бюрократизирована. Совершенствование процессов управления эффективностью для того, чтобы они были направлены на поддержку культуры эффективности и конкретно определяли потребности развития. Представление официальной программы признания. Разработка гибкой системы льгот. Контроль системы равной оплаты с целью обеспечения равной оплаты за равноценный вклад. Подготовка программы коммуникации, призванной информировать всех сотрудников о политике и практике вознаграждений, принятой в организации. Создание программ обучения, коучинга и консультаций, направленных на развитие способностей менеджеров. Руководящие принципы. Руководящие принципы формируют подход организации к вознаграждению. Они являются основой политики вознаграждения, определяют те действия, которые предусмотрены стратегией вознаграждения и выражают корпоративную философию вознаграждения, ценности и взгляды на то, каким образом необходимо вознаграждать сотрудников. Члены организации должны быть вовлечены в определение руководящих принципов, которые затем могут быть доведены до сведения каждого сотрудника, чтобы те понимали, что лежит в основе политик и практик вознаграждения. Тем не менее, сотрудники не смогут оценить эти принципы до тех пор, пока у них не будет возможности понять на своем опыте, как они применяются. Для них важна не сама философия, а те формы оплаты, которые строятся на ее основе, и те сообщения, описывающие условия сделки, которые они получают в результате. Важно практическое применение, а не риторика. Руководящие принципы должны включать или находиться под влиянием общее понимание справедливости, равноценности, последовательности и прозрачности. Они могут касаться таких конкретных вопросов, как… Развитие политик и практик вознаграждения, поддерживающих достижения бизнес-целей. Использование видов вознаграждения, которые привлекают, удерживают, мотивируют персонал и способствуют развитию культуры высокой эффективности. Применение конкурентоспособного уровня оплаты труда. Принятие решения о вознаграждении сотрудников в соответствии с их личным вкладом. Признание ценности тех сотрудников, которые работают эффективно, а не только самых лучших. Управление с определенной степенью гибкости процессами вознаграждения и выбором льгот для сотрудников. Наделение линейных менеджеров большей степенью ответственности за принятие решений о вознаграждении. Разработка стратегии вознаграждения. Создание стратегии вознаграждения можно описать как процесс разработки и определения направления. Выделяются четыре основные стадии развития. Первая — стадия диагностирования. в ходе которой согласовываются цели вознаграждения, в соответствии с ними оцениваются текущие политики и практики, рассматриваются возможности для совершенствования и любые изменения. Вторая — стадия детальной проработки, на которой детально прописываются изменения и усовершенствования, а изменения проверяются. Очень важно пилотное тестирование. Третья — стадия финального тестирования и подготовки. Четвертое — стадия внедрения, за которой следует постоянное наблюдение и модификации. Логическая пошаговая модель осуществления этого процесса показана на рисунке 19.1 в PDF-приложении. Она включает широкие возможности для консультирования, вовлечения и взаимодействия с заинтересованными сторонами, в число которых включено высшее руководство как последняя инстанция, принимающая окончательные решения. а также рядовые сотрудники и линейные менеджеры. Однако на практике создание стратегии вознаграждения редко становится таким логичным и линейным процессом. Стратегии вознаграждения эволюционируют, координаторы должны учитывать постоянно происходящие изменения корпоративных потребностей, изучать возникающие тренды в области управления вознаграждениями и, соответственно, менять подход, чтобы не следовать бездумно и поспешно за общей массой. Рекомендуется иметь письменный вариант стратегии вознаграждения в качестве основы для последующего планирования и коммуникации. Но к этому варианту нужно относиться просто как к бумажному носителю, который при необходимости можно легко разорвать, а не как к раз и навсегда установленному закону. Эффективные стратегии вознаграждения. Эффективной стратегией вознаграждения считается та, которая четко указывает направление планирования развития и внедрения и, будучи реализованной, достигает своих целей. Дункан Браун предположил, что она должна состоять из трех элементов. Первый – цели должны быть четко определены и тесно увязаны с бизнес-задачами. Второй – необходимо разработать хорошо продуманные программы оплаты и вознаграждений, составленные в соответствии с потребностями организации и ее сотрудников, последовательные и интегрированные друг с другом. третий Возможно, самым важным, но зачастую игнорируемым компонентом является наличие эффективных и поддерживающих HR-процессов. Критерии эффективности. Армстронгом и Брауном был сформулирован ряд вопросов, на которые необходимо ответить при оценке эффективности стратегии вознаграждения. Первый: согласована ли стратегия вознаграждения с корпоративной бизнес-стратегией, вертикальное соответствие или интеграция и HR-стратегии? Горизонтальное соответствие или интеграция. Второй. Будет ли она поддерживать достижение бизнес-целей и подкреплять корпоративные ценности? И если да, то каким образом? Третий. Четко ли определены задачи стратегии вознаграждения, включая убедительное описание того, каким образом будут удовлетворяться потребности самой организации, а также учитываться потребности ее сотрудников и заинтересованных сторон. Четвертый, Основана ли стратегия вознаграждения на тщательном анализе и диагностике внутренней и внешней обстановки и вопросах вознаграждения, связанных с этим? Пятый. Была ли проведена реалистичная оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегии с учетом всех затрат? 6 Эффективна ли она с точки зрения затрат и полученных выгод? Седьмой. Были ли приняты меры, обеспечивающие функционирование поддерживающих процессов, таких как управление производительностью, коммуникации и обучение. Восьмой. Реалистична ли программа внедрения? Девятый. Были ли предприняты действия, обеспечивающие поддержку и понимание стратегии со стороны линейных менеджеров и персонала? Десятый. Способны ли HR и линейные менеджеры внедрить стратегию и заниматься ее управлением? Одиннадцатый. Были ли распределены степень и зона ответственности за различные политики и практики вознаграждения, определяющие то, как будет выглядеть успешность и как она будет измеряться? Есть ли эффективный механизм оценки процессов? Двенадцатый. Насколько гибкой является стратегия вознаграждения для того, чтобы учитывать изменения как в бизнесе, так и в окружающей среде? Стратегия вознаграждения и возможности линейных менеджеров. HR может инициировать новые политики и практики вознаграждения, но ответственность за их реализацию несут линейные менеджеры, поэтому все чаще и чаще на них возлагается ответственность за этот процесс. Некоторые из них способны принять на себя вызов и взять ответственность, другие не могут пойти на это без руководства со стороны HR, а некоторые, возможно, не умеют с этим справиться. Менеджеры не всегда выполняют все требования HR, но если их принуждать, то вряд ли они будут заинтересованы в этом. Такой подход возлагает особую ответственность на HR и специалистов по вознаграждению, чтобы инициировать процессы, которые будут с готовностью реализовываться менеджерами, расширять возможности для понимания этих процессов и транслирования того, что происходит, почему это происходит и как это повлияет на всех обеспечивать руководство и поддержку тех кому это необходимо и если нужно проводить формальное обучение проблема концепции стратегии вознаграждения до какой степени оплата труда может быть стратегической этот вопрос был поставлен тревором который отмечал что оплата рассматривается как средство настройки самого важного стратегического ресурса компании ее сотрудников в стратегическом направлении и что теория стратегической оплаты основывается на понятии стратегического выбора. Но при этом он заявлял, что рационализм ограничен, и указывал, что система оплаты обычно выбирается на основании ее правомерности, лучшая практика, рекомендуемая такими учреждениями, как дипломированный институт персонала и кадрового развития, а также консультантами по управлению. А не только на основании экономических предпосылок. Его исследования политики и практики оплаты в трех крупных компаниях потребительских товаров обнаружила расхождение между намерениями и практикой. Намерения не всегда вызывают действия. Несмотря на стратегическое намерение или отчетливую структуру, неудачное исполнение приводит к неэффективной практике оплаты, которая затем негативно сказывается на том, что воспринимается как результат оплаты. Попытки использовать стратегические системы оплаты, такие как поощрительная оплата труда, часто приводит к неожиданным последствиям и печальным результатам, которые не создают ценность, а лишь разрушают ее. На основании результатов исследования можно сделать следующие основные выводы. Теория не соответствует практике и может представлять собой недостижимый идеал. Необходим альтернативный подход к использованию систем оплаты для поддержки стратегии, учитывающей относительную ограниченность способности компаний стратегически управлять оплатой. Как отмечали Райт и Ниши, не все, что задумано HR, внедряется на практике, а замыслы очень часто реализуются не теми способами, которые подразумевались изначально. Схожие взгляды высказывали Армстронг и Браун, описывая новую реальность стратегического управления вознаграждениями. Цитаты из книги «Реальность стратегии вознаграждения» Армстронг и Браун. Когда североамериканские понятия о стратегическом HRM и вознаграждении появились в поле зрения менеджеров и начали применяться на практике в Великобритании, мы оба активно выступали в их поддержку, писали о них и рекомендовали отдельным работодателям их преимущества, чтобы они соответственно выстраивали систему вознаграждения, повышая эффективность бизнеса. Мы помогали формировать стратегические планы и виденья, планировать изменения в системах оплаты и вознаграждения, гарантирующие согласованность и результативность. Прошло почти 20 лет, мы повзрослели и поумнели, пройдя через этот опыт. Но мы остаемся ревностными сторонниками стратегического подхода к управлению вознаграждением. Работая в этом направлении и наблюдая за происходящим, мы заметили как риски, так и возможности для тех, кто следует стратегическим путем. Слишком много внимания уделяется планированию, чем непосредственно самому процессу и практикам, проектированию, чем исполнению. руководству компании и HR-функции, чем линейным менеджерам и сотрудникам, самой концепции, чем ее транслированию. Временами отмечались излишняя амбициозность и оптимизм с точки зрения того, чего можно, а чего нельзя добиться с изменением условий оплаты труда и вознаграждения и того, насколько быстро могут быть внедрены изменения с гарантированными бизнес-результатами. Временами фокус на внутреннем соответствии бизнеса приводил к ограниченному детерминизму системы вознаграждения и недостатку внимания, уделяемого важным внешним факторам и ограничениям вознаграждения, от сдвига налога до более широкого юридического, экономического и социального контекста. А иногда сосредоточенность на создании системы и желаниях означало что потребности и навыки линейных менеджеров и менеджеров, занимающихся вознаграждениями, недостаточно хорошо определены и развиты.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 которые удовлетворяли бы потребности самой организации, всех заинтересованных сторон и на то, чтобы быть справедливой, сбалансированной и последовательной. Стратегия вознаграждения — это декларация намерения. Определяет, чего хочет организация в долгосрочной перспективе в отношении важных вопросов, касающихся вознаграждения, развития и реализации политики, практики и процессов вознаграждения, способствующих достижению бизнес-целей, и удовлетворению интересов всех вовлеченных сторон. Начинается с используемых практик вознаграждения и далее описывает то, какими они должны стать. Аргументы в пользу разработки стратегии вознаграждения. Существует четыре аргумента в пользу разработки стратегии вознаграждения. Первый. Стратегия вознаграждения дает понимание цели и направления. Второй. Расходы на оплату труда в любой организации являются одной из основных статей расхода. и стратегия вознаграждения может помочь управлению ими. Третий — укрепляется связь между вознаграждениями и результативностью. Четвертый — стратегическая структура системы вознаграждений должна показывать, как добиться того, чтобы процессы вознаграждения были согласованы с HR-процессами и взаимно поддерживали друг друга. Процесс формирования стратегии вознаграждения. Те, кто формирует стратегию вознаграждения, должны четко представлять, что нужно сделать, но им необходимо учитывать мнение высшего руководства и уметь убедить его в необходимости тех или иных действий, особое внимание уделять финансовой стороне. Донести до сотрудников и их представителей, что стратегия вознаграждения удовлетворит как их потребности, так и потребности бизнеса. Стратегия вознаграждения должна основываться на детальном анализе существующих условий для вознаграждения, в которые необходимо включать